Общий характер памятника. Теперь, наконец, мы можем ответить на вопрос, для разрешения которого предприняли довольно подробный разбор русской правды, насколько полно и верно отразился в ней действовавший на Руси юридический порядок. В ней можно заметить следы несочувствия некоторым юридическим обычаям Руси, слишком отзывавшимся языческой стариной. Но, воспроизводя порядок, действовавший в княжеском суде, она не отмечает отступление от этого порядка, какие допускал церковный суд по нецерковным делам, не исправляет местного юридического обычая введением новых норм взамен действовавших. У нее другие средства исправления. Она, во-первых, просто умалчивает о том, что считает необходимым устранить из судебной практики и чего не применял церковный суд, как поступила она с судебным поединком и частной расправой, а во-вторых, может быть, она пополняет действовавшее право, формулируя такие юридические случаи и отношения, на которые это право не давало прямых ответов, что можно предположить о статьях ее, касающихся наследования и холопства. Многого в действовавшем праве она не захватила, или потому что не было практической надобности это формулировать, или потому что при неупорядоченном состоянии княжеского судопроизводства трудно было формулировать. Поэтому русскую правду можно признать довольно верным, но не цельным отражением юридического порядка ее времени. Она не вводила нового права взамен действовавшего, но в ней воспроизведены не все части действовавшего права, а части воспроизведённы, дополнены и развиты, обработаны и изложены так отчетливо, как, может быть, не сумел бы сделать этого тогдашний княжеский судья. Русская правда хорошее, но разбитое зеркало русского права единства XI XII веков. Обращаемся к изучению гражданского общества по русской правде. Одним из следствий очередного порядка княжеского владения Мы признали известное обобщение житейских отношений в разных частях Руси 11 и 12 веков. Значит, изучая гражданский быт Руси того времени, мы наблюдаем один из элементов земского или народного единства, какие вносил в русское общество этот порядок княжского владения.